Глава восьмая. Петрова наблюдала, как Паркер подошел к столику, за которым сидел Джан, и протянул руку в знак приветствия. Она улыбнулась, глядя, как Джан сидит и смотрит на руку, словно никогда раньше не встречал такого жеста. По крайней мере, не на нее одну Джан так отреагировал. «Сэм Паркер», — подумала она. «Чертов Сэм Паркер! Надо же! чтобы из всех пилотов на свете это оказался именно он. Она вытерла ладони оформенные брюки. Хорошо, что он не предложил ей второе рукопожатие, тогда почувствовал бы, как вспотели ее руки. Интрижка между ними была так давно, длилась недолго, Паркер не успел стать важной частью ее жизни. И все же, и все же она постоянно думала о нем. И эти воспоминания не переставали вызывать улыбку. Теперь предстояло провести рядом с ним шесть месяцев в замкнутом пространстве космического корабля. Это может быть интересно. Но может стать и огромной ошибкой. Она не могла позволить себе провалить новую миссию. Возможно, это всего лишь способ убрать ее из-под ног директора Лэнг, но если она все испортит, то со службой будет покончено. Нужно быть осторожной. Она незаметно наблюдала за Паркером. Узнавала заново, глядя на его длинную спину, на тонкие ловкие руки, она хотела чего угодно, только неосторожности. Петрова глубоко вздохнула. Она была такой молоденькой, когда видела Паркера в последний раз. Теперь она взрослая и должна вести себя соответственно. Тонкий силиконовый браслет на левом запястье слегка запульсировал, сигнализируя о новых сообщениях. Она была несказанно благодарна за повод отвлечься, хотя и знала, что там не будет ничего особо желанного. Она раскрыла ладонь, наблюдая, как на коже появляется текст. Сообщений было два. Одно от директора Лэнг, повторяющее официальное распоряжение Она быстро просмотрела их и надавила на основание большого пальца, чтобы узнать, от кого следующее сообщение. Оказалось, что от матери. Указательный палец Петровой надолго завис над ладонью. Затем она провела им по линии сердца, открывая сообщение и заранее догадываясь о его содержании. У матери по-прежнему хватало шпионов в службе надзора, и она наверняка узнала обо всем, а теперь пишет, как разочарована в дочери, которая ее опозорила, запоров расследование. Даже после выхода на пенсию мать, казалось, не говорила ей ничего хорошего поэтому Петрова была крайне удивлена, открыв сообщение. Это было только видео без звуковой дорожки, что само по себе странно. Содержание оказалось еще более странным. Мать в своем новом доме на рае один, одетая в пыльный комбинезон, волосы убраны в подшлемник. На видео она улыбалась, махала рукой в камеру. Рядом были люди, по большей части молодые, довольно привлекательные и сильные на вид. Они работали в саду, сажали деревья в черную землю под солнцем странного желтого оттенка. Один из молодых людей что-то сказал, но Петрова не услышала. Должно быть, это было смешно. Она увидела, как мать откинула голову и разразилась смехом. Петрова никогда в жизни не видела, чтобы мать так хохотала. Неужели в этом и был смысл сообщения? Сказать, что она счастлива, счастливее, чем когда-либо, чем когда в ее жизни была дочь? Зачем еще это отправлять? Просто чтобы наверстать упущенное, поделиться приятным моментом, это не в стиле матери. Петрова закрыла сообщение. Может, отношения с Паркером и запутаны, но они никогда не сравнятся с тем клубком чувств, которые она испытывала к матери. В этот момент Джан решительно поднялся и направился к выходу на посадку, хотя объявления не было. Паркер озадаченно посмотрел ему вслед а потом пожал плечами, Усмехнулся и перевел взгляд на Петрову. «Ты готова?» «Как никогда», — ответила она.